Ближе к людям. Вечность назад. Я убеждён, что для дальнейшей продуктивной работы нам необходимо искать новые механизмы. Нашим кредо, девизом принципам должны стать слова ближе к людям. Наша задача — ответить на меняющиеся потребности общества, на его вызовы и запросы. Главное, на что нам следует сделать упор — подготовка квалифицированных молодых кадров. Но мы должны учитывать интересы молодёжи. Приходится признать, что многие традиционные идеалы и ценности становятся для них неактуальными. У нас два пути — продолжать традиционный классический курс или внедрить некоторые инновации. Пусть ангелы станут ближе к людям, пусть попробуют понять их по-настоящему. Давайте выступать для людей не только наставниками, но и партнёрами. Немного сократим дистанцию, покажем, что мы ближе, чем кажется, что на нас можно рассчитывать. Я считаю возможным обоюдное сотрудничество. Не только люди должны обращаться к нам, но и мы к ним. Наши молодые ангелы с колоссальным потенциалом, но реализовать его они сумеют только в условиях должной свободы, эксперимента, ранней профориентации и индивидуального подхода в обучении. Мир меняется, люди меняются, и мы должны измениться. Конечно, в рамках нашей миссии и разумных границах. Нужно ввести новые должности, освоить новые профессии, не бояться экспериментов и ошибок, идти вперёд. Я считаю важным установить коммуникацию с людьми. Невозможно отрицать, что сейчас между нами и людьми стоит стена. Мы не слышим друг друга. Ангелы не знают людей, чем они живут, что чувствуют, что для них важно. Они учатся по старым книгам, многие сведения в которых уже устарели. Докладчик перевёл дух перед самой важной частью выступления. В огромном полутёмном сводчатом помещении потрескивали свечи. Было жарко, пахло ладаном. Шелестели крылья и одежды собравшихся, за стенами был ветер. Докладчик убрался со вспотевшего лба прядь золотых волос и продолжил. Я предлагаю открыть ряд внештатных вакансий для людей. Предлагаю искать талантливых, ярких личностей, обладающих потенциалом творцов, с искрой. Мы будем обучать их и давать работу в мире людей. В рамках обмена опытом общение между людьми и ангелами напрямую позволит достигать нужных результатов в кратчайшие сроки. Нужно понимать, что это дело не одного срока жизни, и нам выгоднее увеличивать лимит перерождений, чем каждый раз обучать новых потенциальных внештатных сотрудников. Реализация и внедрение предлагаемых мною проектов укрепит нашу организацию и даст задел для нового витка развития нашей общей миссии. Уважаемые коллеги, благодарю за внимание. У меня всё. Не прозвучало ни вялых аплодисментов, ни дежурных вопросов, ничего, что обычно сопровождает такие выступления. Стояла тишина. Тени от свечного пламени метались по древним барельефам. Наконец, один из участников сказал. «Смело, свежо, неординарно. В качестве экспериментального участка, почему бы и нет», — добавил другой. «В вашем докладе много пробелов и воды». «Проект совершенно сырой, огромные затраты и смутно определяемый результат. Не думаю, что здесь есть перспективы», — заявил третий. «Это требует серьёзного обсуждения», — резюмировал руководитель конференции. «Христиан Сергеевич, спасибо. Если ваш проект одобрит большинство, будьте готовы принять на себя руководство». «В текущей вечности». Крестьян Сергеевич со вздохом выключил экран, на который выводились новости мира людей, и с отвращением посмотрел на заваленный бумагами стол. Планы, отчёты, проекты, да что в этом толку? В таком настроении его и застал, как всегда, влетивший без церемонии Леонард. Отмахнулся от рявкнувшего вслед Гарика и запоздало постучал по дверному косяку. Можно, шеф? Всё равно уже явился. Проходи. «Чаю хочешь?» «Хочу!» Христиан Сергеевич нажал на кнопку. Леонард с опаской установил очередной отчёт на горе других бумаг, сваленных на столе. Сел в любимое кресло и уставился на шефа поверх жёлтых очков. «Грустите, Христиан Сергеевич. А с чего веселиться? Ты посмотри, Леонард, что творится в мире. Предложил бы чего-нибудь?» «Запросто, шеф, дайте подумать!» «Думай, гений, думай!» На ковре материализовалась фея в чёрно-белой униформе. На подносе в её руках стояли заварник, сахарница и две чашки. Она установила поднос в воздухе, разлила чай по чашкам и исчезла, оставив после себя облако мерцающей пыли. Залпом выпив чай, Леонард произнёс, «Миру нужно чудо!» Нечто невообразимое, невозможное, но при этом близкое и понятное людям. «Шеф, можно я закурю?» «И что ты предлагаешь? Драконов, что ли, на них напустить?» Христиан Сергеевич аккуратно взял чашку. курий «Зачем же так радикально, шеф? Почему чуть что — сразу драконов? Ведь есть гораздо более прозаичное или, наоборот, романтичное — это уж кому как действо — любовь. Банально, просто и действенно. Что бы мы ни изобретали, шеф, как бы ни изворачивались, ничего проще и сильнее любви в этом мире ещё не придумали. И не придумают, точно вам говорю. Сами спросите. Леонард неопределённо потыкал незажжённой сигаретой в потолок. Это самая простая бытовая магия. Маленький камушек, от которого может пойти волна изменений. Может и не пойти, конечно, всегда есть риск. Но если бы мне предложили сделать на это ставку, я бы поставил. У мира, в котором существует настоящая любовь, ещё есть надежда. «Шеф, поверьте, я на этом собаку съел. 90% работы на таких запросах завязано». Он зажёг в пальцах огонёк, поудобнее устроился в кресле и закурил. «Эх, Леонард, Леонард, и почему ты ещё не начальник отдела? Сколько раз я тебе предлагал?» «Увольте, шеф, не моё это. Пусть другие с бумажками возятся и отчёты составляют. Я полевик, неисправимый романтик, вольная душа поэта. Кресло мне не прожги, вольная душа. Хорошо ты плетёшь, красиво, но достаточно ли этого? Хватает в мире и настоящей любви, и ненависти, и чего угодно, а толку что? Ну что же вы, шеф, совсем в уныние впали? Много, много от этого толку, говорю вам. Каждая любовь — это огонёк, костёр, пожар, в зависимости от силы. И от каждой тянутся свои нити, перемены». «Кто-то посмотрит на влюблённых, и ему самому получше станет, пойдёт и сделает что-то хорошее, за ним следующее и так далее». «И вот вы представьте только». Лео подался вперёд, глаза его азартно сверкали, он яростно жестикулировал сигаретой. «Представьте, что в этом мире возникла любовь, которую он, мир, никогда не видел. Невозможная, нереальная, но сбывшаяся». «Против любых законов, правил, логики, здравого смысла, против самого хода жизни». Шеф скептически хмыкнул. «Тебе не кажется, что такой любви у людей и так более чем достаточно? Дать фу на вас, шеф!» Лео откинулся в кресле, но тут же вскочил и принялся ходить туда-сюда. «Я же не об этом, как вы не понимаете?» Он пощелкал пальцами, как будто собирался достать идею прямо из воздуха. Казалось, он фантазировал на ходу. «Я имею в виду... имею в виду... Сейчас, постойте, дайте-ка сообразить! Шеф!» Леонард ударил обоими кулаками по столу. Христиан Сергеевич поморщился и потёр переносицу. «Любовь ангела и человека», торжественно понизив голос, возвестил Лео. Наступила тишина. Сияющий Леонард во все глаза смотрел на шефа в ожидании похвалы, однако тот не торопился восторгаться. «Ну ты и хватил», — покачал он головой. «Не думаю, мы слишком разные». «Правда?» — Лео швырнул окурок за плечо, и он мгновенно растворился в воздухе. «А как же ваш проект, шеф?» «Разве не вы твердили о том, что мы должны сокращать дистанцию, понимать друг друга, становиться ближе, коммуници...» Тьфу, общаться, короче. Так речь-то шла совсем о другом. О помощи, о взаимодействии, о партнёрстве. Допустим, ещё о дружбе. Но о любви — нет. «Так, может, настало время немного доработать, а, шеф? Что скажете? Перейти на следующий уровень». Христиан Сергеевич побарабанил пальцами по столу. «Понимаешь, Леонард, в чём дело? Среди твоих способностей есть одна весьма примечательная. Из любой информации ты выбираешь то, что тебе нравится или выгодно, и совершенно не смотришь на контекст. Если бы ты внимательно изучал мой проект, то, несомненно, обратил бы внимание на один важный пункт. Очень важный, основополагающий, я бы сказал». Сокращая дистанцию, налаживая контакты и взаимопонимания, мы не должны забывать о границах, которые нельзя переходить. В любом случае, мы — и люди из разных миров, пространств, времён. Каким бы ни был лимит перерождений, люди смертны. Но любовь, любовь-то бессмертна, шеф, — перебил Леонард. Вот взрослый парень, сколько тебе там уже, а всё в сказки веришь? «Причём тут сказки? Я же говорю!» «А я говорю!» — повысил голос шеф. «Что если мы начнём переходить границы, которые переходить нельзя, то исчезнет разница между нами и людьми. Не забывай, в первую очередь мы на работе, на службе. Между нами так или иначе всегда должна оставаться стена, граница, пусть самая тонкая, пусть едва ощутимая, но она должна быть. Мы не равны». Если ангелы начнут чрезмерно привязываться к людям, если станут давать волю чувствам, то не смогут спокойно и бесстрастно выполнять необходимую работу. Вы не сможете. Моя ошибка, что я не делал на это упор в обучении. Думал, и так понятно. Да понятно всё, шеф. Но так я же и говорю, что в этом и будет вся фишка. Против законов. Против правил. Что ты заладил, как попугай. Против, против. Ещё о любви разглагольствует Не должна любовь быть против чего-то. Любовь — это «за», это «вместе», это «созидание», а не это вот твоё «против». Но Леонард упрямо гнул своё. Так что, шеф, попробуем? Я ведь по вам вижу, что вы согласны. Не будь вы согласны, даже слушать не стали бы, и уж тем более объяснять. Ты меня вообще слышишь, Леонард? Я тебе только что по полочкам разложил, почему я против против? Ясно. А за что вы тогда, шеф? Сами же только что говорили: "Любовь это за", а вы ведь всегда были за любовь. Несколько секунд начальник и подчинённый молча смотрели друг на друга, один с непонимающим, другой с торжествующим видом. "Ты меня запутал в конец, клоун", вздохнул христиан Сергеевич. "Сколько можно трещать? Уже голова от тебя болит. Сам понимаешь, что мелешь?" «Понимаю? Я предлагаю вам крутую огненную идею, которая даст этому миру надежду». Леонард внезапно посерьёзнел. «Хотя бы немного надежды — это уже что-то. Даже если не получится, разве мы что-то теряем?» «Допустим. И что дальше? Между кем и, главное, как ты собираешься всё это затевать?» А вы присмотритесь повнимательнее, присмотритесь. Мне кажется, подходящие кандидатуры у нас прямо перед глазами. Что там затевать? Там уже давно без нас всё затеяно. Просто другие ваши ученики оказались более прилежными, чем я и прекрасно запомнили, что есть невозможное, есть то, куда даже близко соваться не надо, есть границы, стены. Что там ещё у вас? Христиан Сергеевич смотрел в окно на пролетающие мимо тучи. Собиралась гроза. У Лео на руке запищали часы. «Шеф, побегу я, ладно? Будем считать, что договорились. Вы хотя бы подумайте. пообещаете что подумаете. У меня планёрка закончилась полчаса назад. Побегу». «Леонард», — окликнул его шеф возле самых дверей. «Ты и вправду считаешь, что это возможно?» Лео обернулся Взлохматил фиолетовый ирокез и от души улыбнулся. «Вообще-то нет, но невозможное — наша специализация!» Христиан Сергеевич, нахмурившись, постукивая по столу пальцами, читал черновой проект Леонарда. «Сразу вопрос. Мне непонятны критерии успешной реализации. Я сам над этим бьюсь. Хотел с вами посоветоваться». Нам нужно закрутить спираль. Нужна вечная любовь, которая будет запускать изменения за изменением. Не бывает вечной любви, Леонард. Зря я тебе разрешил, только время теряешь. Да подождите вы. Но ведь именно о такой любви все мечтают. Значит, нам нужно, Нам нужна мечта, шеф. Ни одна мечта в здравом уме не возьмётся за такое задание. Я не имею права рисковать сотрудниками. Это зависит от того, насколько сотрудница амбициозна, насколько желает проявить себя. И я думаю, вовсе не обязательно давать прямое задание. Всё может пойти совершенно иначе. «Шеф, у вас есть новые отклики на эту вакансию? Можно глянуть резюме?» Леонард просматривал подшивку. Христиан Сергеевич подписывал накопившиеся документы. Наконец, ангел задержался на одном листе — Внимательно прочёл, присмотрелся к фотографии и положил резюме перед шефом. «Что скажете?» «Изабелла, претендент на должность мечты», вслух прочёл Христиан Сергеевич. «Специализация — любовь. Опыт, не спорю, богатый. Нам как раз нужны сотрудники с хорошей базой». «То, что надо, шеф. Не знаю, какими путями это получится, но получится». Я уверен.